Глава 26. Дальше и время, и сознание ускользало от нее, как нити изменчивой магии. В какой-то из дней, Ви не помнила, то ли в первой, то ли во второй, зашли Джейми и Эллин. Беседа протекала легко, в основном подруги радовались, что с ней все в порядке. Ви чувствовала исходящее от Джейми напряжение — Девушка ощущала вину за то, что не смогла защитить свою подопечную. Но к ее чести она понимала, что сейчас не время разбираться с этим. Ви достаточно долго разговаривала с Сандру, и у нее не было желания пересказывать все еще раз. Для раздумий ей требовались как минимум время и спокойная обстановка. На третий день она осуществила задуманное с помощью Джинджер. Ви сказала целительнице, что хочет отдохнуть, и та крайне серьезно отнеслась к делу. С момента окончания завтрака в покое кронпринцессы не вошел ни один слуга. Ожидая, пока Джинджер вернется с обедом, Ви понимала, что после этого у нее будет еще несколько часов свободного времени. Ви села на своей постели, стараясь приподняться как можно выше. В комнате было прохладно, на севере наконец-то наступила зима. Легкий ветерок щекотал ее пальцы, а затем тепло магии сменилось жаром. Нарро, хат, прошептала она. Свет более тусклый, чем обычно слабо мерцал, словно догорающая до конца фитиля свеча. Но сияния хватило, чтобы показать неясные очертания. Последний раз глифы Ви были такими слабыми еще тогда, когда она лишь училась управлять этой магией. Таавин долго смотрел на нее, застыв у изножья кровати. Изумрудные глаза оглядели ее с ног до головы. Озабоченность омрачила его черты. Со мной все нормально, поспешно заверила Ви. Окажется, иначе. Он направился к изголовью, нити магии двигались, то расходясь, то снова собираясь вместе, пока он не застыл у ее левого локтя. Он как будто сидел на матрасе, наполовину склонившись над ней. Ви прижалась спиной к подушкам, потому что отступать было некуда. Таавин буквально пригвоздил ее к месту своим взглядом. Вместо того, чтобы следить за его глазами, Она сосредоточилась на контроле над своей магией. Может, перед тем, как вызвать его, ей стоило облачаться в нечто иное, чем простой халат? С каких это пор стало казаться, что естественнее встречаться с ним в спальне, чем в кабинете? Что случилось с твоим лицом? Неужели все настолько плохо? Устало улыбнулась она. В то утро Джинджер сняла большую часть повязок. «Я еще не нашла в себе силы посмотреть в зеркало». «Ты по-прежнему красива, если спрашиваешь об этом», — прошептал он. В ее груди вспыхнула искра, которая, казалось, подпитывала магию. Фигура Таавина стала ярче и отчетливее. На краткий миг... Ви удалось почти не обращать внимания на глиф, кружащий вокруг ее руки, а сосредоточиться лишь на нем. Держу, пари, ты говоришь это всем принцессам, с которыми встречаешься тайком. Ей следовало просто сказать спасибо. Но Ви решила обратить все в шутку, иначе пришлось бы признаться, что его лесть взволновала ее. Боюсь. Ты единственная принцесса, с которой я встречаюсь. Таавин посмотрел в окно. На самом деле единственное существо. Где ты, Таавин? Ви посмотрела на его руку, он касался кровати и вместе контакта танцевал свет. Ви гадала, что она почувствует, если попытается прикоснуться к нему. Какова на ощупь его кожа? Тёплая, как лучи солнца? Или холодная, как туманные иллюзии, которые создают водогоны? И вообще, ощутит ли она что-то, коснувшись его? Страх, что последнее предположение окажется верным, не давал ей протянуть руку. «Я же говорил, я в райзене». «Нет, я не об этом». Ви медленно покачала головой. «Где ты? Где живешь? Там жарко или холодно? Что ты видишь из своего окна?» а Таавин понял, о чем она спрашивала, но долгую минуту не отвечал. Затем встал и подошел к окну, хотя Ви все еще сомневалась, мог ли он видеть что-то за стеклом. Заговорив, он не повернулся к ней». Я живу на вершине архива Ярген. Там хранится история богини? Вся история мира смертных. Таавин оглянулся на нее. Здесь хранятся все записи о знаниях мира. По крайней мере, те, что можно найти. Звучит. От одной только мысли об этом сердце Ви забилось быстрее. Прекрасно. Я лишь дважды видел его снаружи. «Почему?» — осторожно спросила Ви. «Почему ты спрашиваешь?» «Я хочу узнать тебя», — честно ответила она. С каких это пор она откровенничала с ним? Возможно, из-за ран она слишком устала, чтобы заботиться об условностях. «Хочу узнать, как проходят твои дни». Что ты ешь, что видишь, когда смотришь в окно? Я вижу, вижу вид совершенно не похожий на твой. Тихо ответил он. Раскинувшийся подо мной город, настолько далекий, что он больше похож на нарисованный, чем на реальный дом для живого эльфа. Я вижу. Терракотовые шпили позолоченного дворца, расположенного по соседству с архивами. Вижу гавань, где Райзен почти переходит в море. Вижу истертую побелку зданий, прячущихся за покосившимися деревянными ставнями, которые висят на ржавых, скрипящих петлях. — Ты описываешь так, что мне кажется, я тоже вижу все это, — прошептала Ви. Она представила себе узкие мощёные улочки, слишком плотно, будто кривые зубы, стоящие друг к другу здания. Но в ее воображении при дыхании изо рта шел пар, а по краям пешеходных дорожек лежал снег. Потому что она видела Саларин. «Я всю жизнь смотрю в это большое окно». «Я тоже». Ви хотелось покинуть свою кровать и встать рядом с ним. Она жалела, что хотя бы раз не позвала его в свою комнату, чтобы он мог увидеть мир ее глазами. То немногое, что она могла показать. А мне кажется, что ты как раз живешь не в заточении. Он отошел от окна и снова уселся на край ее кровати. Значит, не стоит верить всему, что видишь. Большую часть дня я провожу в этих покоях. Иногда выхожу в крепость, чтобы поужинать с Эллин. Если нет проблем с учебой и все благосклонны ко мне, я могу прогуляться по городу внизу. Но только с сопровождением. Таков предел моей свободы. Взгляд Таавина стал отстраненным, хмурым. Ви впервые отчаянно захотелось узнать, о чем он думает но не хватило смелости спросить. «Если ты живешь с такими ограничениями, откуда у тебя эти травмы?» Ви сглотнула. «Вот она, настоящая причина, по которой она его вызвала. Не для того, чтобы поговорить о видах из окон или дальних мирах. Не для того, чтобы взглянуть на загорелую кожу и изумрудные глаза». «Меня пытались убить. Точнее, меня пытался убить Эльфир», — поспешно уточнила Ви, не позволяя перебить себя. Таавин застыл. Когда он заговорил, в его голосе прозвучали покровительственные нотки, которых Ви раньше не слышала. «Расскажи мне». Ви выполнила просьбу, открыв то немногое, что знала. «Они быстро продвигаются». — пробормотал он, когда она закончила. «Он использовал джад». Начала Ви и тут же передумала задавать вопрос. К счастью, Таавин понял ее. Как я уже говорил, эльфиры отделились от эльфов. Они знают слова яргин, но вплетают в них силу Распиана, а также используют слова, созданные самим Распианом. «Чудесно». Угрюмо проворчала Ви. Вот и объяснение молнии, которую Андру увидел перед тем, как исчез нападавший. И еще кое-что. Что? Он сказал, что ему нужна кровь защитницы для лорда Распиана. Что это значит? Таавин встал и начал вышагивать по комнате. Магия летала за ним по воздуху, он будто перемещался из стороны в сторону. Благодаря его наставничеству Ви улучшила свою технику, но ей было трудно поспеть за ним. «Можешь, пожалуйста, остановиться?» — попросила она. Он резко замер, но не повернулся к ней лицом. «Таавин, я хочу знать, с чем имею дело». «Помнишь ритуал, который ты видела?» «Мужчину с красной молнией. Разве можно забыть такое?» Да. Чтобы провести этот ритуал и вернуть лорда Распиана в мир смертных, им нужно принести жертву Яргин. Что именно они приносят в жертву? Медленно спросила Ви. Она представляла, какой ответ получит, но хотела знать точно. Пепел от пламени, если оно угасло. Кровь голоса, Или защитницы. Тавин посмотрел на нее. Ви тяжело сглотнула. Казалось, от одних его слов в теле снова вспыхнула боль. Вот что было в моем видении: Завернутое тело на алтаре. Это был один из них. Один из них был выпотрошен, упакован в мешок и положен на алтарь, чтобы воскресить древнее зло. «Ви, ты должна быть крайне осторожна». «Да, в видении было целое тело, и этот способ был бы самым эффективным». Он поморщился при слове «эффективным». «Но, учитывая, какой силой они уже обладают, уверен, для проведения ритуала им достаточно лишь крови одного из нас». «Возможно, стоит попросить Джинджер сжечь пропитанные моей кровью лоскуты?» Ви не хотелось начинать следить за тем, где она пролила хоть каплю крови. «Нет. Это должна быть свежая кровь, пролитая на священном месте. Или кровь, добытая с помощью одного из их ритуальных кинжалов, чтобы она находилась в особом состоянии до проведения ритуала». Тогда понятно, что это был за кинжал. Пробормотала Ви, вспомнив странного вида оружия, которым мужчина продолжал пытаться пронзить ее. Странно, что им вообще удалось создать подобное оружие. Для того, чтобы собрать кровь, а затем сохранить ее в нужном для ритуала состоянии, требуется огромная сила. Тавин мрачно покачал головой. Еще один признак того, что могущество Распиана растет, а Яргин тускнеет. Тускнеет. Ведь странница сказала, что пламя снова разгорится, что ключ к нему у чемпиона. Тавин кивнул. Тавин, я ничего не знаю о твоем пламени. Даже если бы я захотела разжечь его, не знаю с чего начать. Надеюсь, именно это откроется тебе на вехах судьбы. Есть ли у вас новые идеи на этот счет? Лишь те, что я уже озвучил. Вздохнул он. Тронный зал, темная комната и храм? Переспросила Ви. Появились ли у тебя какие-то новые идеи об этих местах? С надеждой спросил он. «К сожалению, нет», — признала Ви. «Пытаюсь понять, где может быть расположен такой храм, но я так и не смогла определить его местонахождение. Но я сделаю все возможное, чтобы найти его». Ви посмотрела на свои руки. Одна лежала на коленях, поддерживая глиф, другая — на боку. От прикосновения мерцающей руки все ее мысли испарились, Ви не могла понять, то ли ее ощущения были отражением ожиданий, то ли рука-таавина и правда была теплой. Ви, ты должна быть крайне осторожна в своих поисках. Эльфиры и их темные силы были заперты, но барьер, который удерживал их в изгнании, исчез, когда была сломана печать на гробнице Распиана. Ви посмотрела на расшитый рукав его мундира, затем на лицо. «В райзене я под защитой. Я самый охраняемый человек на миру в городе, окруженным собственным барьером, который напрямую связан с самим пламенем». Таавин слегка наклонился вперед, и Ви гадала, показалось ей это или нет. Его голос был наполнен тревогой. «Но ты...» «Легкая мишень, и они продолжат возвращаться за тобой». Ви почувствовала, как ее охватывает страх, но силой воли подавила его. Джакс неустанно повторял, что она станет мишенью для врагов Салариса, так что в данной ситуации не было ничего обычного. Ее готовили к подобному исходу. «Научи, как защитить себя», — потребовала Ви. «Объясни не только основные принципы и как закреплять глифы. Я хочу использовать светоплетение для защиты». На краткий миг она испугалась, что Таавин откажет ей. «Сделаю все, что в моих силах, чтобы в любой необходимый тебе момент исполнять роль наставника». Ви вздохнула с облегчением и откинулась на подушке, однако не попыталась убрать руку. Спасибо. Не за что. Тавин отвел взгляд, затем будто обращаясь к самому себе продолжил. Вот он я. Добровольно ищу тебя после того, как ты преследовала меня всю жизнь. Кажется, я должен ненавидеть тебя за то, что благодаря тебе снова оказался в ловушке. И как? Ненавидишь? Нет. «Единственный отголосок ненависти, который я чувствую сейчас, ненависть к Эльфиру, который ранил тебя». «Тогда что ты чувствуешь ко мне?» Услышав ее вопрос, Таавин снова повернулся к ней. Он долго смотрел на нее, и Ви выдержала его взгляд. Чтобы он не ответил, все будет хорошо. От эмоций ее грудь сдавила. Чтобы он не сказал дальше, Для нее ничего не изменится. Ни их попытки отыскать вехи, ни его покровительство, ни ее собственные чувства. Не знаю. Шепотом ответил он. Хорошо. Так же тихо ответила Ви. Значит, нас двое. Он наконец оторвался от созерцания ее лица, и Ви почувствовала себя так, словно очнулась от гипноза. Тавин посмотрел на кружащиеся вокруг ее пальцев нити магии. Она уже почти забыла, что удерживает нарро а теперь вглядывалась в нее, наблюдая, как линии закручиваются и снова раскручиваются. «Побереги магию, чтобы восстановить силы. Или ты можешь остаться со мной, пока я не засну?» Ви откинулась на подушке. Ее силы и так были на исходе. Теперь усталость лишь усилилась, так что совсем скоро Таавину суждено было исчезнуть. Тогда, полагаю, так и сделаю. Мне начинает нравиться, что, несмотря на отшельничество, у меня появилась компания. Пусть даже в лице девушки, от которой я не могу избавиться. Возможно, прошептала Ви. «Я рада, что ты не можешь избавиться от меня». Таавин слабо улыбнулся в ответ, и она тоже ответила ему улыбкой. Так они и продолжили сидеть. Его светящаяся рука лежала на ее руке. Глядя в никуда, они видели очень многое, но, наконец, силы покинули Ви, и, перестав поддерживать магию, она погрузилась в сон.